Меня обдал ужаром. Что именно он ей говорил? Погоди, дай вспомнить, как бы не напутать. Ага, кисонька, — говорил он, — не волнуйся, дорогая, я все устрою, все будет хорошо, никто ничего не узнает. А потом еще несколько раз каханая, с перерывами. Любимая, с перерывами? Как это? Не «любимая» с перерывами, а говорил «любимая» и делал паузу. Между одной каханой и другой. Совершенно однозначные паузы. Да ты что, никак не поймешь? Сама, что ли, никогда в жизни не делала таких пауз? Я? А, понятно, делала, конечно. Ну так вот, сама понимаешь, как я удивилась. Сбигня, воплощенная целомудрия, кто бы мог подумать? И жутко хотелось знать, кто же она. Сначала я подумала Моника, но, во-первых, к Монике совсем не подходила кисонька, а, во-вторых, как я потом узнала, она все это время вместе с Альгердом была в кабинете Зенона. Как ты думаешь, кто бы это мог быть? Мне и думать не надо, я и так это знаю. Как знаю и то, что Алиция подозревает меня. Поэтому ответила, покачав головой, не я, хотя ты именно так думаешь. Наши отношения со сбышком уже давно отошли в область предания, да никогда и не доходили до стадии нежных поцелуев, тем более в служебном помещении. Очень, очень интересно. И я надолго задумалась, пытаясь свести концы с концами. Тщетно. Концы не сходились, да и здорово мешали шумы дым-коромыслом. Алиция терпеливо ждала. «Давай сделаем так», — решилась я. «Попробую поразмышлять вслух, а ты подключайся в нужный момент». Может, что из этого и получится. Тебя еще не экзаменовали? Нет. А меня уже, так что есть над чем подумать. Знаешь, такое чувство, что если подумаю, то вот-вот все пойму. Очень неприятное чувство, покоя не дает. Значит так, слушай, да слушай уже. Ведь что удивительно? Они слишком много знают о всех нас, намного больше, чем знаем мы сами. Лучшее доказательство тому Бури, все эти страсти, что бушуют вокруг. О. Вот опять, слышишь? Естественно, первая мысль — все друг на дружку капают. В таком случае должно начаться с первого, а первым экзаменовали Януша. Тот о личных делах Данки, Каспера, Моники не имел ни малейшего понятия. Только обо мне знал, но клялся всеми святыми, что ни словечко не сказал, и я ему верю. Потом на допрос пошла я и заявляю со всей ответственностью. Они уже знали многое. Откуда? Именно поэтому у меня и создалось впечатление, что они общались с покойным. Идиотское впечатление, согласно, боюсь, не такое уж идиотское. Попробуй сформулировать, почему оно у тебя создалось, и когда именно ты его ощутила впервые. Когда впервые впечатление? Впечатление, впечатление. Когда? У меня такое впечатление, что мое впечатление... Тьфу, запуталось. В общем, связано оно с Каспером. Я сама слышала, как по пьяной лавочке Каспер плакался в жилетку столяруку о своих чувствах к Монике. Впрочем, мне тоже плакался. Стоп, похоже, я напала на след. Кто больше всех знал о Данке? Ярослав. А его допрашивают только сейчас. Ты в состоянии сосчитать, сколько раз Ярослав со столярыком вместе выпивали? А что? Мне обязательно нужно сосчитать? Встревожилась Алица. Не обязательно. Значит, Данка не сказала. Ярослав еще просто не успел. О моих финансовых взаимоотношениях со столяроком кто знал? Янок, Януш и я. Ну и, естественно, Тадеуш. Януш не сказал. Я не сказала. Янок не сказал. Откуда ты знаешь, что Янок не проговорился? Его тогда еще не спрашивали. Кто остается? Покойник. Да помолчи, я сама прекрасно понимаю. Абсурд. Но ведь так получается? В этом что-то есть. Ну теперь подключайся. На морщивло полиция подумала и неуверенно произнесла: "А не обнаружила ли милиция среди вещей Тадеуша чего-нибудь такого?" И тут меня осенило. Ну конечно, как же я раньше об этом не вспомнила, Алисия, ты гений! С восторгом скричала я. Ты восьмое чудо света, Алисия, ты полагаешь? Вежливо отозвалась Алисия, выжидательно глядя на меня. У Тадеуша была записная книжка, большой зеленый блокнот, весь исписанный. Ведь я же собственными глазами не раз его видела, как могла забыть. Туда он записал и мои деньги, взятые им в долг. А что же еще могли означать подслушные мной в туалете слова «это надо как следует изучить»? Точно следователь обнаружил в кармане пиджака покойника этот блокнот. Услышав об блокноте, милиция засомневалась. Хорошо, допустим, милиция его действительно нашла, но ведь это же не дневник, где описывается личная жизнь друзей и знакомых, деловые заметки, понятно, суммы взятые в долг, понятно. А мне уже понемногу становилась ясной вся картина. Неприглядная, но куда денешься? Туман постепенно рассеивался. Ты заметила, получается, так, что Тадеуш знал о людях только плохое. Вот возьми Казимеж. От него мы больше всего узнали. Еще эти дикие вопли Рышерта. Почему? Почему, собственно, мы все отдавали или ему деньги? Уставившись друг на дружку, мы с Алицией какое-то время шаломленно молчали, а потом она громко и торжественно произнесла. А теперь позволь им мне заявить со всей ответственностью, ты гений. Наверняка не меньше часа мы солидцей на все лады интенсивно обсуждали возникшую концепцию. Самые сногсшибательные открытия были нами сделаны в начале обсуждения, а чем дальше, тем хуже работали наши мозги. Думаю, это напрямую было связано с состоянием наших ног, которые от долгого стояния в конец затекли. — Ради бога! Давай на что-нибудь сядем, — тоскливо оглядываясь, — спросила Алиция. — Не могу больше. — Сядем, но при условии, что и сидя ты не перестанешь думать, — сурово сказала я, хотя тоже ног под собой не чуяла. — Сидя я могу все, что угодно, — горячо заверила меня Алиция. — А сейчас я уже ни слова не понимаю с того, что ты говоришь. Естественно, я перестала говорить. Но до стульев нам не дала добраться Ирэна. Она выскочила из комнаты с криком: "Пану Владе плохо! Пан Владе потерял сознание! Где пане Глебова? У нее должна быть валерьянка! Валерьянка! Последним усилием воли произнесла Алисия. Зачем валерьянка? На него прекрасно действует протухшая вода из под цветов." Известие о плохом самочувствии Владимира неожиданно придало мне новые силы. Бодрость вступила как в ноги, так и в голову. На фоне того, о чем мы догадались и чего я пока еще не понимала, его выколочивание выглядело особенно мерзким. Бармача поднос ругательства я кинулась в комнату сантехников, а лице, поколебавшись, бросилась следом. Владимир сидел на стуле, прислоненный к стенке, а лицо его еще сильнее позеленело. По остальным было видно, что только что здесь разыгралась неприятная сцена. Хмурые и взъерошенные они не глядели друг на друга, только Анжи с философским спокойствием обмахивала Владию каким-то чертежом. Приглядевшись, я узнала собственный проект благоустройства микрорайона и вырвала его у Анжи из рук, а сама коршуном налетела на этого умирающего лебедя. Теперь в обморок падаем, сознание теряем, а о блондинке из винного магазина нашел силы трепаться. Чтоб сию же секунду оклимался, не то богом клянусь, ты у меня получишь! И Рена в ужасе вскрикнула, а лебедь вдруг открыл глаза и слабым голосом произнес: чего тебе надо, ведьма, оставь меня в покое. Спокойником вот купил, пила что? Нельзя? Когда мы с ним пили, он еще не был спокойником, и ты разболтал ему о своих похождениях с блондинкой из Винного Бовротслова, с брюнеткой из Еленя Гуры, с рыжей из Залесья, с этой как ее Манилы из Закапаны? С Мануэльич! Вдруг рявкнул Владимир, к изумлению собравшихся сразу приходя в себя. Отвяжись, чё пристало? Тебе что задело? Я узнала, что хотела, и бросив Владю, подошла к Алисии, которая, как только мы вошли, свалилась на стул у двери. Видишь, что я говорила? Алисия молчаливно улыбнула головой. Наши предположения полностью подтвердились. Владимир, единственный в нашей мастерской инженер-электрик, ездил практически во все командировки с проектировщиками других специальностей. А в служебных командировках мужчины известные дела чувствуют себя на свободе и многое позволяют. За рюмкой водки делятся друг с другом секретами, болтают о своих похождениях. Владя их выслушивал и потом тоже за рюмкой водки пересказывал пьяную болтовню Тадеушу. Причем в силу комплекса неполноценности приписывал себе победы коллег у прекрасного пола во всех городах и вездех народной Польши. Тадеуш знал о Владе, как облупленного, внимательно выслушивал пьяное излияние и наматывал на ус, делая поправку на его самовосхваление. Подыгрывая этому мямли и неврастеннику, он мог вытянуть из него все, что хотел. Именно Владе стал источником скандальной информации о Казимеже, Стефане и двух-трех других сотрудниках-собутыльниках, источником, откуда Тадеуш черпал множество полезных сведений, делая записи в блокноте. Представление, которое он только что устроил, было вызвано, разумеется, нераскаянием в собственной словесной несдержанности, из-за которой теперь могли пострадать коллеги отревогой за свою судьбу. Ведь этот кретин разболтал Тадеушу и о единственной личной победе — связи с одной паней, которая и в самом деле питала к Владе сентиментальные чувства, введенные в заблуждение благородным выражением его невинных голубеньких глазок. Эти сантименты вызывали во Влади двойное чувство: с одной стороны, его распирало от гордости, вот ты он, не хуже других мужчин; с другой он дрожал от страха перед Тадеушем, который грозился донести обо всем его жене. И милиция вполне могла подумать, что это он прикончил Тадеуша, чтобы навсегда заткнуть ему рот. Конечно, так мог подумать только тот, кто не знал Влади. Наше предположение подтвердил Анджей, только что вернувшийся с допроса. С интересом разглядываясь зеленого Влади, он сказал нам с Алицей. Знаете, о чем меня только что спрашивали? Откуда нам знать? Правда ли, что Тадеуш несколько дней назад поссорился с Владей и грозился? Вот расскажу обо всем твоей жене, так будешь знать? Стойте, пан Анджей, вот уже и вы несете бог знает что. Скажите толком. Кто скажет, чьей жене? Тадеуш, Владины жене. А какой-то встречи с женщиной в вечернее время. И это действительно так? Я имею в виду их ссору. Еще как действительно. Только я не все запомнила, о чем им мы сказал. Помню только, что Владя отказался поставить пол литра.、М、да. Такой Тадеуш、да、вряд ли записал в своем блокноте. Зашаталась наша концепция. Откуда милиция могла узнать о ссоре? невольно вслух произнесла я, глядя на Алицию. Та, опять же, молча, только плечами пожала, непонятно. Кто им сказал? Я! Вдруг громко, вызывающе, ответила Ирена. Когда меня спрашивают, я говорю правду. Мне скрывать нечего. А меня спросили, в каких отношениях с сотрудниками был покойный, не ссорился ли с кем. Я и вспомнила, еще как ссорился. Такой крик стоял на всю контору. Я там специально не подслушивала. Все как-то примолкли со страхом и уважением, глядя на твердую духу Мирену. Даже Владе, который только что метался по комнате, ломая руки. — А правду я говорила и всегда буду говорить! — воодушевленная всеобщим вниманием, еще раз со всей решимостью заявила Ирена, нарушая молчание и вызывая неоднозначную реакцию сотрудников. — Что делать, что делать? — рыдал Владе, ломая руки. «Повеситься — Повеситься! — ехидно посоветовала я. Ничего другого тебе не остается. Настучал на друзей, выдал пол мастерской, а теперь, как запахло жареным, наложил в штаны. Еще бы, как минимум пожизненное. Хотя, может, и меньше дадут. Ты ведь действовал в состоянии аффекта. По местам! — зычный крик Януша прервал мои мрачные прогнозы. Януш сунул голову в дверь и еще раз проявлял. По местам! Все вздрогнули, а Анжели недовольно сказал. Чего глотку дерешь? Люди тут нервные, полиция же уточнила, по каким местам, по рабочим. Народная власть велела, ну быстро, Ирена домой. То есть, я хотят сказать на место. По дороге в свой отдел я заглянула в комнату к Монике. Она сидела за столом, глядя в окно, и дымя сигареты, скрип двери заставил ее повернуться. Удались леденым голосом произнесла Моника. Немедленно скройся, я сейчас кого-нибудь убью, и мне бы не хотелось, чтобы это оказалась ты. Значит, им окажется Альгерд, подумала я, ведь ему придется сейчас вернуться на свое рабочее место, а оно рядом с Моникой. Я послушно выполнила повеление Моники и закрыла за собой дверь. Усевшись за собственный стол, я наконец получила возможность подумать. Конференция у зеркала принесла плоды. Очень продуктивными оказались наши изыскания. Так получилось, что всех сотрудников нашей проектной мастерской можно разделить на три группы в зависимости от того, в каких взаимоотношениях они находятся со мной и Алицией. Приблизительно треть персонала мастерской была моими хорошими знакомыми, вторая треть знакомыми Алицией, а оставшаяся треть мало знакомые нам обеим. Очень удобно получалось с двумя третями, с последней хуже, Но наших суммарных данных было совершенно достаточно, чтобы догадаться об остальном. В свете наших совместных рассуждений образ безвременно ушедшего коллеги становился все менее светлым. Еще немного, и он окажется хуже неизвестного нам его убийцы. И хотя мы обе очень хорошо помнили известное изречение «Де Мортиус Ниль Низи Бене» о мертвых или ничего, или хорошо, Против истины не попрёшь. Нами было точно установлено, что Тадеуш прекрасно знал все мельчайшие обстоятельства личной жизни своих коллег по работе. Знал, например, о махинациях Казимежа. На пути к повышению жизненного благосостояния Казимежу не раз встречались препятствия, которые он очень искусно обходил с помощью разных средств. Нет, не таких, которые прямиком ведут на скамью подсудимых, но во всяком случае репутацию бы ему основательно подпортили, узнай о них на работе. А ведь Казимеж постоянно привлекался в качестве судебного независимого эксперта на судебные разбирательства и очень дорожил своей незапятнанной репутацией. Знал Тадеуш об безответной любви Каспера к Монике, как и об отношении жены Каспера к этому неуместному чувству. Мы тоже знали, что разгневанная супруга пригрозила Касперу разделом им имущества. Оно в основном принадлежало ей, если супруг не выкинет из головы всякую мысль об этой гетере. Каспер не раз торжественно клялся выкинуть, и на другой же день клятву нарушал. Знал Тадеуш заветной мечте Рышарда уехать работать на Ближний Восток по линии полсервиса. Выведенный из терпения постоянными проволочками, Рышард позволил себе неосторожно уехать. Крепко выразиться об одной из шишек пол-сервиса, доведет Тадеуш эти выражения до упомянутой шишки Рышерт навсегда мог распрощаться с мечтой о выезде. Знал Тадеуш уже множество самых интимных тайн Моники, Данки, Кайтека, Стефана, весьей прочих не говоря уже об обо мне, знал и служебные секреты, раскрытие которых сильно подорвало бы позиции Альгерда и Зенона. И наверняка знал еще многое, что нам с алицией не было известно и о чем мы и догадываться не могли. Но одно знали твердо: обнародование любой информации из копилки Тадеуша могло обернуться для кого-то крупными неприятностями. Такова одна сторона недали. Другую представляли долги Тадеуша. Тадеуш брал деньги в долг у всех сотрудников, о которых он имел компрометирующие сведения. Долгов этих не возвращал, напротив, со временем они только увеличивались. Если люди знали, что долгов он не возвращает, почему же все равно давали ему в долг? Ответ мог быть только один, во всяком случае правильный для двух третей персонала. Давая этому вымогателю безвозвратные суды, несчастные покупали его молчание. Может, кто в глубине души и надеялся, что он когда-нибудь отдаст, не знаю. Вот к какому выводу пришли мы с Алицией в ходе совещания у зеркала. От него был один шаг к следующему, а именно, Тадеуша убил человек больше других, опасавшейся его информированности. Теперь оставалось как-нибудь подипломатичней перерасспросить коллег, чтобы выявить такого человека. Кто из них мог отмочить нечто такое, о чем мы пока не знаем, а для отмочившего... Сохранение тайны стало вопросом жизни и смерти. Ведь чем у человека больше на совести, тем больше причина опасаться доносчика. Сожалением вспоминал я безвозвратно прошедших времена средневековья, когда самым обычным делом было отравить человека, знаявшего слишком много. Ах, романтические времена, тайны, покрытые мраком, закованные в кандалы скелеты в подземельях старинных замков. Прошли и времена, когда на каждом шагу можно было встретить незнакомца в маске с кинжалом в руке, когда неверных жонд замуровывали в башне, а незаконно рождённых потомков топили под покровом ночной темноты. Мрачное, но романтическое время. Куда нам до них? Кто из современных государственных служащих может скрывать в сердце смертоносные тайны? Смешно, хотя какой смех, ведь Тадеуш погиб. Кто из моих коллег способен на такое? Многих я знаю, многое о них знаю, хотя Таде уж знал больше. Нет-нет, постараюсь сосредоточиться. Кому из них и чем именно была опасна излишняя реклама? Кому, каким образом и в какой степени она могла повредить? Обстановка в мастерской отнюдь не способствовала размышлениям. Тут постоянно что-то происходило, причем интересное, и имело смысл все это наблюдать. Вот и теперь зачем-то велено было всем занять свои места. Не знаете, зачем нас разогнали по отделам? – спросил я товарища по комнате. Что на этот раз придумала милиция? Да уж что-нибудь придумала, рассеянно ответил Януш, ибо как раз в этот момент вернулся Лешек из магазина. Он сказал, сколько золотых потратил, мы быстренько рассчитали, сколько следует сноса, и принялись за еду. Свои припасы Лешек разложил на столе отсутствующего Витольда. Оказывается, Себеон купил рыбу горячего копчения, совершенно чудовищной величины, и теперь сам удивлялся глядя на нее. Как думаете, что это за рыба? Вроде не треска и не камбала. Пластуга, со знанием дела, бросил Януш. Да ведь пластуга и камбала это одно и то же. Нет, пластуга это полярная камбала. А хочешь кусочек? Хочу, положи мне сюда на хлеб. — А что, будем есть в сухомятку? Теперь и чаю нельзя заварить? — спросила я. — А чай милиция ничего не говорила. Янек, рыба-чудо, попробуй. Лешек понимал, что такую исполинскую рыбу ему одному и за неделю не съест. Вот он и делился охотно с товарищами, а сам возбужденно рассказывал, как в первый раз в жизни ходил в магазин под конвоем. Чувствовалось его, прям-таки распирала гордость. Сколько живу, такого почета мне еще не оказывали. Как пришли в магазин... Все сразу в сторонку, меня первым пропустили. Сержант с меня глаз не спускает, а все по стеночке говорю вам. Янек с бутербродом в руке протиснулся на балкон. Балконная дверь полностью не открывалась, мешал стол Витольда, поэтому балконом могли пользоваться только худощавые сотрудники. В комнату вошел Зенон и, подойдя к столу Януша, стал ему что-то говорить. Януш перестал жевать, чтобы лучше слышать. Дело в том, что Зенон и в нормальном состоянии говорил очень тихо, а когда нервничал, то и вовсе принимался шептать. Вот Януш и не жевал, чтобы не заглушить шепот начальства. И даже перестал моргать, слушаясь с величайшим напряжением. Пребывая в благодушном настроении после оказанных ему почестей, Лешик готов был весь мир осчастливить. Он и к начальству обратился с великодушным предложением. «Пан инженер, посмотрите, какая чудесная рыба!» Не желаете ли попробовать? Будьте любезны. Вот я вам положу кусочек на хлеб. Попробуйте, очень вкусно. Зенон взглянул на рыбу, пытаясь скрыть отвращение, а Лешек гостеприимно настаивал: Пожалуйста, попробуйте. И протянул ломтик рыбы на куске белого хлеба. Нет, благодарю вас, размученным голосом ответил Зенон. Видите ли, прием пищи я вообще считаю занятием сугубо интимным и позволяю себе есть лишь в укромных местах, то есть когда меня не видит. Лешек замер с рукой протянутой к Зенону и глядел на него сбитый с толку. Потом попытался исправить собственную бездатность. Конечно, вы правы, совершенно с вами согласен. Я тоже как-то пытался есть в туалете, хотя там немного неудобно. Зенон хотел что-то ответить, но раздумал и только махнул рукой. Взглянув на нас, он молча вышел со страдальческим видом. Янек протиснулся в комнату и недоверчиво переспросил: он запрещает есть на рабочих местах? Только в туалете? — Не только, — ответил Лешек, — можно в шкафу, под столом, где угодно, лишь бы место было укромное, чтобы люди не видели. Януш, наморщив лоб, сосредоточенно жевал, потом обратился к нам за помощью. Не знаете, что он мне сказал? Вроде дал какое-то поручение, но разрази меня огромно, я ничего не понял. Как ни старался, не расслышал. — Ну, — обрадовался Лешек, — ты тоже, слава богу, а то я уж сомневаться начал. То ли со слухом у меня плохо, то ли с мозгами никак не пойму, что он мне шепчет. А ведь стараюсь изо всех сил. Януш мрачно покачал головой. Знаете, в этом что-то есть. Он и в самом деле отдает свои распоряжения так, будто боится. А вдруг их поймут? Поначалу еще можно было что-то разобрать, а теперь совсем плохо. Боюсь, это последствия его хластяцкого положения. Иоанна, тебе боевое задание, уговори его жениться. Как же, разбежалась. Чуть ног не поломала. Да я никакой женщине такого не пожелаю. Не знаю, чего ты придираешься. Парень, что надо. — Ой, чуть костью не подавился! Лешик вытащил кость из своей рыбы и продолжал. — А что у него с волосами не густо, так это... — Да нет, к его красоте у меня нет претензий. Он даже красивее, чем вы думаете. — Вам случилось видеть Зенона голым? — А вам случалось? — изумился Янек. — Случалось. — На парусной лодке, на Висле, — пояснила я. — И в бассейне видела. И будь у него такой характер, как фигура, я бы собственноручно чистила ему ботинки. А если бы его фигура была как характер, тогда его только в клетке показывать за большие деньги. Такого еще у нас на земле не видели. Да еще кусочек рыбы попросил Янок, протягивая Лешку кусок хлеба. Выполняя приказания следственных властей, мы послушно сидели на своих местах, используя свободное время для того, чтобы подкрепиться и жаловались на отсутствие чая. Приглушенный голодом интерес к ходу следствия теперь возродился вновь, и мы выжидающе посмотрели на капитана, когда он, наконец, пожаловал к нам в отдел.